Когда часы на королевской башне пробили полночь, корд вздрогнул. Он задремал за столом, склонившись над бумагами, и гулкий звон колокола разбудил его. Отложив в сторону приказ о выделении средств на пошив мундиров для новых лейтенантов стражи, приказ, на котором к утру должна появиться его подпись, капитан откинулся на спинку стула и сладко потянулся. Вечером ему посчастливилось удрать из штаба стражи ставшую уже привычной башню на Дворцовой площади. На конной площади в шикарном зале штаба, уставленном легкими стульями, затейливой резьбой. Ему не дали бы подремать и пяти минут, но, к счастью, ему нашлось дело здесь, у дворца. Когда Герольды возвестили о том, что королева ожидает наследника, город накрыла новая волна ликования. В кабаках, где бочки с пивом уже показывали дно, внезапно нашлись новые запасы. Лавки, едва открывшиеся после недельного гуляния, закрылись вновь. Ровно в полдень начался новый праздник, и только сейчас, к полуночи, горожане чуть успокоились. Лишь для того, чтобы завтра с новыми силами и продолжить праздник. Но кому праздник, а кому и работа. Все стражники и старая гвардия, и едва принятые на службу, вышли на улицу, чтобы хранить порядок и спокойствие. Конечно, насколько это возможно в день праздника, хуже всех пришлось родному отряду Корда из башни на Королевской площади. Здесь желающих поглазеть на замок было хоть отбавляй, а сторожей не так уж много. Но все они вышли на улицы и дневная, и ночная смены. И стражники все еще обходили кварталы под руководством новоиспеченного лейтенанта Трана, знавшего округу как свои пять пальцев. Стражников отчаянно не хватало, некого было даже оставить в караулке, в других отрядах тоже не нашлось лишних людей, хотя десяток прислали из тихого и благополучного Северного округа, и то только по личной просьбе корды, который счел нужным укрепить ряды охраны на Королевской площади. Все были пределе, и потому Дэмистон, чувствующий себя самым ненужным человеком стражи, и отправился дежурить сюда, в башню, где он провел столько долгих ночей. Легерра, собиравшегося отправиться вместе с ним корд, оставил в штабе, взвалив на его плечи все местные дела. Но будущий капитан все-таки умудрился всучить своему начальнику пачку важных бумаг, с которыми требовалось немедленно разобраться. Этим Дэмистон и занимался, пока не задремал. Привычный кабинет выглядел необычно пустым и тихим. Стол гора, настоявший все так же напротив корда, был завален бумагами, а теперь за ним сидел Тран. А стол самого корда до сегодняшнего дня был идеально чист, словно бывший сержант не сомневался, что однажды тот понадобится бывшему владельцу. Поднявшись на ноги, Дэмистон медленно прошелся из угла в угол, разминая затекшие мышцы. Его шаги гулко отдавались в непривычной тишине. В башне не осталось никого, ни офицеров здесь наверху, ни стражников внизу, ни вестовых, ни караульных, все они сейчас на улицах Рива. Башня напоминала пустой орех, над которым хорошенько потрудилась голодная белка. Распахнув ставни, Дэмистон выглянул в маленькое окно, бывшее когда-то узкой бойницей. При ремонте ее расширили, и теперь корт без труда высунулся на улицу, обозревая темную площадь. С этой стороны башни, выходившей к темному ряду домов, все было тихо. Фонарь, в котором хмельные фонарщики не удосужились сменить масло, тихо удогорал, мигая тусклым огоньком. Между башней и домами лег темный провал, напоминающий бездонную пропасть. Корт причурился, пытаясь рассмотреть в темной глубине хоть что-нибудь, но так ничего толком и не рассмотрел. Огонек фонаря больше мешал, чем помогал. Зато в наступившей тишине Дэмистон без труда расслышал привычные звуки – негромкие покашливания, тяжелый стук подкованных сапог. Звук доносился с другой стороны башни, обращенной к королевскому замку. Там находился вход большое караульное помещение, заменявшее стражником казарму. Корт беззвучно ухмыльнулся. Тран вел на отдых первую смену. Отряд невелик, значит остальные все еще прочесывают окрестности. А самых уставших бывший сержант решил отправить на отдых. Оставалось надеяться, что сам Тран тоже вернулся к башне. Тогда можно будет оставить его на дежурстве, а самому забрать бумаги и отправиться поработать в особняк и ветты. До него, славы небесам, рукой подать, всего-то перейти площадь. Корт быстро вернулся к столу и начал собирать разбросанные бумаги в стопку. В самом деле, теперь ему здесь делать нечего. Работать можно и в особняке. Опять же, расположен он очень удачно. Если что-то случится, тобой из башни доберется до своего командира за пару минут. Прислушиваясь к скрипу деревянных ступеней за дверью, Демистон пообещал себе, что не ляжет спать. Даже раздеваться не станет. Сядет за стол и ветты, и пока она будет спать, поработает с бумагами. И даже камзол командора стражи не снимет. Так и будет сидеть в нем на случай, если срочно понадобится бежать в штаб. Когда дверь распахнулась, корт подхватил со стола стопку бумаг и обернулся. «Вот что», — сказал он, — и замер. Застывшая рука дрогнула, а потом медленно и осторожно, как величайшую драгоценность, вернула бумаги на стол и двинулась к поясу, туда, где висела верная абордажная сабля, с которой корт не расставался ни днем, ни ночью. «Вот ты где!» — медленно произнес Мерт, растянув губы в злой усмешке. «А я искал тебя в штабе, капитан!» Ладонь корда легла на рукоять клинка, и он выпрямился, так и не произнеся ни слова. Мерт, бывший командующий стражей, королевский преступник, изменник, один из главарей постыдного заговора, стоял на пороге комнаты. Его рослая фигура полностью закрыла дверной проем. Сверкающая терраса закрывала грудь, кудри убраны под железный шлем на лице, заросшим светлой щетиной. Играет ухмылка. Он не похож на беглеца, скорее на завоевателя, штурмом берущего крепость. Как тебе китель Командора? осведомился Мертв. Не жмет? Дэмистон не ответил, пытаясь сообразить, что бывший полковник стражи делает здесь, в самом сердце королевства. Как ему удалось выбраться? Его освободили? Но почему он не убежал, а пришел сюда, к новому командору стражи? И не один. Скорее всего, сообщники, освободившие его из темниц королевских дознавателей, пришли вместе с ним. Но почему? Неужели Корт Демистон настолько насолил бывшему командору, что тот решил рискнуть жизнью и свободой, чтобы отомстить обидчику? — Что же ты не отвечаешь, капитан? — все так же ухмыляясь, бросил мертв. Неужто Чин настолько вскружил тебе голову, что ты не зайдешь до ответа мне, командору стражи? Дэмистон сделал шаг назад, и сабля сама выскользнула из ножен, словно по волшебству, очутившись в руке бывшего капитана. Ее острие смотрело точно в лицо изменника. — Драться? — притворно изумился Мерт, С тобой, безродное отребье? — Нет. Слишком много чести для тебя. Сражаются с равными, а таких, как ты, в петлю. Мерц сделал шаг в сторону, и из открывшегося дверного прохода в комнату шагнул человек с мечом в руке. За ним второй, третий. Корот отступил еще на шаг, сойдя с ненадежной ковровой дорожки на гладкие доски пола. Пятеро. В кольчугах стражников, но с заросшие бородами, как самые отпетые головорезы с окраин Рива. Держится уверенно, но вряд ли обучены слаженному бою, когда один всегда прикрывает другого пустяки для киера черного, выходившего в одиночку против абордажной команды чужого корабля. Но там на лестнице были и другие, только бы не арбалеты, лишь бы не они. «Сейчас у меня есть более важные дела», — произнес Мерт «Увидимся позже, капитан, если ты уцелеешь, конечно». Клинки врагов приподнялись, нашаривая цель. Брать рявкнул Мертв, живым или мертвым, и вышел из комнаты. На его место с лестницы протиснулся еще один головорез кольчуги стражника, а за его спиной корт рассмотрел еще нескольких толпящихся на площадке у двери. Он грудью ощутил холодный ветерок, пробежавший по комнате. Там, где всегда была кольчуга капитана, остался только китель командора стражи, да кружевной вратник сорочки. На грудь словно положили кусок льда. Всей кожей корт ощутил, что сюда, в отворот кителя, смотрят клинки головорезов, словно предсказывая, куда они вонзятся. Чувствуя, как волосы на затылке становятся дыбом, Дэмистон отступил еще на шаг, держа клинок перед собой. Он чувствовал себя не в своей тарелке. «Вся эта кутерьма!» Зря он согласился пойти в начальники и сменить кольчугу на кружева. «Зря!» «Взять!» Раздалось лестнице, и пятеро головорезов кинулись вперед на одинокую фигуру в тонком кителе, сжимавшую в руке хрупкий клинок.